Чукчу призвали в армию в десантные войска. При первом же прыжке с парашютом новобранец забыл, что надо делать, что надо дёрнуть, чтобы парашют открылся. Летит камнем вниз, напряжённо думает. Вдруг видит, там с речу снизу вверх летит другой чукча. Десантник кричит: "Эй, земляка, подскажи однако, что тут надо дёрнуть однако, чтобы эта штуковина раскрылась однако?" В ответ ему: "Ой, я не знаю, земляка. Я не знаю, я сапёра однако."